Глава третья. Маргарита. Магический дар. Из неприятного его мне давали только на время. В бумаге, протянутой вишеком, значилось, что через два года я обязана магию вернуть. Ожидаемо. Но меня все равно царапнуло, и я поспешила сосредоточиться на другой, более позитивной информации, на непосредственном получении дара. Мне предстояло принять некое семя, беречь его, лелеять и растить. Вопросов была уйма, но я понимала, что еще успеется. Очень хотелось пощупать их магию собственными руками. Поэтому, пробежавшись взглядом по тексту, я поднесла к пальцу жаждущее крови перо. Короткий полезненный укол, моя подпись. И вишек забрал составленное в одном экземпляре соглашение расписку. Но Афилиния подошла к камину, Вскрыла спрятанный за там картины сейф и достала большую плоскую шкатулку. Я временно перестала дышать. Как завороженная, я смотрела на украшенные сложной резьбой ящика, когда Филиния водрузила его на стол и открыла, мои брови невольно приподнялись. Внутри была бархатная подложка с множеством пустых ячеек. Лишь в одной лежал небольшой шарик, словно из мутного стекла. «Это и есть семя?» — спросила я удивлённо. «Да», — ответила герцогиня. «Последняя крупица магии, которая у нас осталась». Я поёжилась. Вспомнился вчерашний приватный разговор, за время которого я успела узнать многое. Увы, род Сонтор был немногочисленным, и всё сложилось так, как сложилось. Но это одинокое зерно... Это лишнее напоминание об одиночестве Феллинии заставило дрогнуть. По спине пробежал холодок. Ещё захотелось спросить, а может, не надо? Может, вы зря хотите рискнуть последним? Но из того же разговора я знала, что герцогиня не отступится. Нет и ещё раз нет. К тому же семя в любом случае вернётся, значит, Ротсонтер ничего не теряет. сделав глубокий вдох я кивнула а филиния скомандовала. прикоснись к нему маргарита я осторожно потянулась рукой потрогала шарик подушечкой пальца и тот вдруг ожил дернулся засветился тусклым светом и плавно поднялся вверх на губах филини заиграла удовлетворенная улыбка я филиния сонтер у рожденная вейс Передаю этот дар Маргарите Сонтер, моей единственной и законной наследнице, — воскликнула герцогиня. Я сомневалась, что подействует, ведь законная я только по документам. Но шарику хватило. Он застыл на долю секунды и резко рванул ко мне. Вдох, светящееся семя врезалось в мое тело в районе солнечного сплетения, и я охнула. Воздух из легких вышибло, меня словно взорвало изнутри. Все стало ослепительно белым. Стильный кабинет исчез. Я осознала себя стоящей напротив незнакомого и крайне разгневанного мужчины. Мощного, темноглазого, с недлинными волосами цвета меда и печатью власти на волевом лице. Сердце подпрыгнуло к горлу, чувства неожиданно смешались. Незнакомец злился. «Я тоже», а вместе с этим испытывала острое желание сбежать. Еще я ощущала скрытую, явно неправильную симпатию, о которой старалась не думать. Мужчина, в свою очередь, чурился, смотрел грозно и с подозрением. Потом что-то рявкнул, качнулся навстречу, и мой взгляд зацепился за вырез на его груди. Белоснежная рубаха была расстегнута почти до середины, и на коже виднелись фрагменты двух больших татуировок. Кажется, ничего необычного, но подумаешь, татушки. Но щеки внезапно вспыхнули румянцем, а потом все. Меня вышибло из этого видения. Миг, и я лечу во тьму, теряя сознание и каким-то странным образом понимая, что это надолго. В смысле, обморк надолго. Я обязательно очнусь, но не прямо сейчас. Ощущение не обмануло. В себя я пришла только утром. Открыв глаза, поняла, что нахожусь у мрачноватого вида спальне и увидела яркий, бьющий в окна свет. Стоило зашевелиться, проснулась отдыхавшая в кресле возле кровати горничная. Девушка подскочила, собираясь звать ее Светлость, но я остановила. Не надо. Просто утро было слишком ранним, смысл будить всех. Поюрзав и убедившись, что чувствую себя нормально, я попросилась в ванную. Горничная подала невесомый пеньюары и проводила к скрытой в глубине спальни двери. Только, увидав пеньюар, я сообразила, что привычная одежда на мне нет. Меня переодевали. Ситуация странная, смущающая, но циклиться на ней я не стала, спросила только. Как долго я спала? Оказалось, весь остаток дня и всю ночь. «Мы так испугались за вас», — неожиданно призналась девушка. Но ее светлость сказала, что при принятии дара обмороки это нормально. Мы думаем все потому, что семя было сильным. «Сильным?» — переспросила я. «Очень!» Горничная вдруг понизила голос до шепота. «Наши болтают?» что оно могло вообще вас не принять. О, они болтают. Зато я-то ничего про магию не знаю. Все-таки следовало расспросить филинию прежде чем тянуть руки к тому шарику. Впрочем, мне бы все равно пришлось его взять. — А бывают случаи, когда зерно не принимает владельца? — спросила я. — Не зерно, а семя, — благожелательно поправила девушка. И не владельца, а претендента. Маг становится магом лишь после того, как в его теле поселится семя. До этого он только претендент. В очередной раз убедилась, что ничего не понимаю в этой их агротехнике. Вероятно, я в этом мире одна такая несведущая. Расскажешь подробнее, когда вернусь? Просто мы стояли на пороге ванны, и мне действительно хотелось уединиться. «Конечно, леди Маргарита», – ничуть не смутилась собеседница. «С удовольствием», – прозвучала искренне горничная не лгала. Спустя час, который ушел на разговоры и одевание, багаж моих знаний ощутимо пополнился. Горничная трещала без умолку и выложила массу всего. Я узнала, что семена бывают разными, наделенными разного уровня силой. При этом, как ни странно, потенциал дара не гарантирует ничего». Обладатель сильного зернышка может развиться в посредственного мага, а тот, чей дар изначально считался слабым, способен выпрыгнуть за условную планку. Но второе, конечно, сложнее. Семена есть у всех слоев населения, не только аристократов. Они передаются из поколения в поколение в пределах одной семьи. Новоявленный маг получает дар после совершеннолетия, которое наступает здесь в девятнадцать. Передать дар раньше невозможно. В слишком юном теле магия не приживается, разрушает его и все. Обычно семечко передают именно в девятнадцать, как особый подарок на день рождения. У многих аристократов это целый фамильный ритуал. Я мимолетно хмыкнула, вспомнив замечание портальщика Бокс биовозрасте. возрасте. Мол, мой возраст тоже подходит. А ведь я отпраздновала девятнадцатилетие лишь пару недель назад. дар можно передать и позже добавила горничная но тогда в академию вряд ли примут а столичная академия лучшая там тут она отвлеклась на поиск расчески и не закончила мысль я не настаивала и без пояснения понимала что столица это столица интереснее было другое а кроме академии других вузов нет ву чего переспросили меня Я отметила, что с местными нужно подбирать слова и пояснила. Учебных заведений. Конечно, есть, улыбнулась горничная. Как не быть? Мне поведали о трех расположенных на территории королевства магических школах и одном училище. В школы шли простолюдины с минимальным уровнем дара. А в училище брали всех, кто смог сдать экзамены и набрать проходной балл. В академию принимали самых одаренных и в основном богатых. Но богатство и магическая одаренность были почти синонимами. По крайней мере, в том, что касалось семян Дара. У аристократов они были значительно сильней. От высшей аристократии, к которой относился Род Сонтер, сдачи экзаменов не требовали. Зато выгоняли из столичной академии запросто. По итогам первой сессии, не глядя на родословную и чины. «Три года назад маркизу Отис отчислили», — доверительно сообщила девушка. «Такой скандал был, такие пересуды!» Я кивнула и продолжила впитывать важную информацию. Правда, сказать что-то еще про мою будущую Альма-Матер горничная уже не могла. Зато она объяснила два других крайне важных момента. Во-первых, возврат Дара. Он проходил либо добровольно после небольшого несложного ритуала, либо без согласия мага после его смерти. В обоих случаях развитый, сформированный дар менялся. Покидая тело, он возвращался в стадию семени. При добровольном возврате, том самом, что предстоит через два года мне, семечко возвращалась всегда, а в случае смерти носителя как получится. Говорят, что магия понимает, когда рот угасает. Чуть что потомков не будет, и тогда уходит бесследно вместе с умершим. Шепотом и грустным лицом поведала собеседница. Сразу вспоминалась плоская шкатулка филинии и пустые ячейки. Магия семьи Сонтор не возвращалась? Верно? Очень жаль. Во-вторых, выяснилось, что если не развивать дар, то магия засыпает. Тут я невольно улыбнулась, потому что горничная важно вздернула подбородок и выдала невероятный термин – латентный маг. Если носитель дара не стал полноценным, то превращается в латентного. Его дар замирает, и извлечь его даже с помощью того простого и вроде как гарантированного ритуала отказа невозможно. Поэтому семьи, особенно родовитые, чутко следят за тем, чтобы их отпрыски добросовестно относились к учебе. Кстати, кроме школ, училища и академии, некоторые практиковали обучение на дому. Информации было много и вся важная. Этот час я однозначно провела с пользой. Отдельная прелесть, к финалу нашей беседы я была причесана и одета в подходящий наряд. Мои любимые джинсы переселились в глубины шкафа, там же оказалась футболка и прочие элементы гардероба. Ближайшие два года мне предстояло носить шелковые нижние сорочки, слипы самого обычного кроя и сказочные платья в пол. Увидав себя в большом зеркале, я ненадолго застыла. Оценила всю невероятность снаряда и его фиолетово-синюю гамму, так подходящую к цвету моих глаз. Горничная же вертела в руках шляпку, а на мой вопросительный взгляд сказала, «Она сейчас не нужна, но понадобится». Вы же едете в столицу. В столицу? Вот так новость. Серьезно? Прямо сегодня? Оказалось, да. Служанка не ошиблась. Спустя два часа я познакомилась с местным транспортом, причем двух видов. Сначала пронаблюдала большую крытую повозку, в которую грузили бесчисленные тюки и ящики. а потом услышала от Филини: «Не волнуйся, Марго, нам трястись по дорогам не придется. Мы используем портал». Бабушка сияла. Не знаю, каким образом, но леди с первого взгляда определила, что с моим даром все хорошо, и очень этому факту порадовалась. Я тоже воодушевилась, хотя магию не ощущала пока никак. Затем была новость о переезде, завтрак и короткие сборы. У меня вещей не имелось. Все взятое из родного мира Феллиния забраковало на корню. Даже тетради, захваченные исключительно для учебы, отличались от здешних недопустимо сильно. Единственная вещь, которую я в итоге отвоевала, такой бесполезный, но такой родной телефон. Глупо, да. Но оторваться от уже умирающего без электричества экрана было невозможно. Я даже поймала себя на легкой ломке. Я нервничала от того, что не могу зайти в мессенджер или проверить e -mail. Потом вспомнилась сумма вознаграждения, и тоска по благам немагической цивилизации утихла. Кстати, а где выданный вчера аванс? Все вещи складывали слуги. Нам с Фелинией оставалось лишь получать удовольствие. Мы шли налегке. Основной багаж должны были доставить в столичный особняк традиционным способом. потому что ситуация с телепортацией оказалась не так уж проста. Пока ждали замешкавшегося юриста, я выяснила, что способность к пространственным переходам – это вид магической специализации. Портальщиков, которые перемещаются внутри мира, было не в пример больше, чем людей со способностью к межмировым переходам. Но стоили услуги таких магов дорого. Портальщики либо перекидывали людей грузы самостоятельно, либо заряжали специальные амулеты. Каждый такой заряд стоил больше сотни золотых. Сама специализация определялась в процессе учебы, когда оформлялся и развивался дар. Моя утонченная, похожая на топовую манекенщицу бабушка, являлась боевым магом. То есть белоснежная плазма, виденная мною в первый день, не просто так. Про специализации было очень интересно. однако погрузиться в тему я не успела. Явился упитанный вишек, к нам приблизились одетые в отглаженную форму слуги, и Фелиния вытащила из кармана платья амулет. Это был большой тяжелый шар, заключенный в золотое кольцо. Какие-то слова вращение шара и всю нашу компанию, включая слуг, переместила. Мрачноватый холл замка исчез, Мы очутились в гостиной, заставленной накрытой белыми простынями мебелью. «Ну, вот ты дома!» Выдохнула ее светлость оптимистично. Но я заметила пробежавшую по телу Феллинии дрожь. За следующий час мы успели многое. Начали с того, что шокировали обитавших в особняке слуг. Ведь их не предупредили о грядущих переменах, и наше появление стало для людей сюрпризом. Отдельным поводом приоткрыть рты была внезапно возникшая наследница вымирающего рода. Но дальше мимики удивления не пошло, неудобных вопросов не звучало. И, может, неуместно, но, глядя на этих людей, я вспомнила упомянутую Фелине и Клятву. Интересно, а с меня такую возьмут? Это было бы логично. Ведь невзирая на контракт, я чужачка, и как мне верить? На месте герцогини Сонтер я бы подстраховалась. Впрочем, прямо сейчас Филиния была занята совсем другим. Слугам представили наследницу, коротко объявили о планах, о том, что я поступаю в академию, а леди Сонтер, дабы быть поближе к любимой внучке, переселяется в столицу. К небольшому штату, оставленному здесь для поддержания дома, добавляются новые слуги. собственно, те, что пришли с нами. Домашняя челядь осознала, робко заулыбалась и началось. Изумление сменилось суетой, обсуждением планов и распределением обязанностей. Но нас это уже не касалось. Мы с Феллиней и Вишеком уезжали по срочным делам. Собственная карета герцогини простаивала много лет. Приготовить ее к поездке в короткий срок было невозможно. поэтому воспользовались услугами наемного возницы. Спустя десяток минут мы уже катили по столичным улицам, и я жадно смотрела в окно. Мимо проплывали дома, кованые вычурные фонари и узкие тротуары, еще люди в непривычных для меня костюмах и прочее интересное. Первым пунктом нашей программы стал банк, где на меня оформили ячейку. Для доступа к ячейке я оставила отпечаток пальца на большом кристалле и позволила посвятить неким явно магическим предметам себе в глаз. Биометрия. Магическая. Но я была не против. Эти манипуляции гарантировали, что кроме меня ячейку никто не откроет. Я положила в защищенный ящик свой экземпляр контракта, туда же отправился мешок с золотом. Это решение предложил Вишек, и оно было правильным. Ведь оставлять столь важный документ в доме Филини не совсем разумно. Доверие доверием, но в жизни всякое бывает. О том, чтобы взять контракты золота в общежитии Академии, и речи не шло. Ну а второй пункт поездки заставил поюжиться и воспрять одновременно. Экипаж остановился у высоких ворот, за которыми виднелся настоящий дворец. Перед дворцом простирался сад. Еще был забор. решетки которого мерцали хищным голубоватым светом. Даже не читая стильную вывеску над воротами, я догадалась, что это... Столичная Академия Магии, Маргарита. Феллини ободряюще сжала мою руку. «Тебе сюда!» Нервная улыбка герцогини, и я ответила тем же. Прямо сейчас мне предстояло совершить первый самостоятельный шаг. «Дело в том, что подавать документы необходимо даже таким привилегированным персонам, как я, а посторонних на территорию Академии не пускали. Мне предстояло пройти внутрь одной в качестве абитуриентки и записаться на первый курс». «Волнительно?» «Угу». «Не бойся», — сказала герцогиня. «Преподаватели не кусаются». А Вишек протянул тонкую папку с набором необходимых бумаг. «Канцелярия находится в центральном корпусе», — продолжила напутствовать Феллиния. «Поднимешься туда, скажешь, что ты маркиза Сонтера и желаешь учиться. Отдашь бумаги и все». «Хорошо». Сделав глубокий вдох, я кивнула и уже открыла дверцу, когда бабушка окликнула. «Марго, секунду». После этого мне протянули вычурное, украшенное крупным сапфиром кольцо. Я удивилась, подумала, что кольцо — некий дополнительный аванс. Но все оказалось гораздо полезнее и лучше. Ментальные вмешательства и воздействия в нашем королевстве не поощряются, но на всякий случай возьми это. Мне потребовалась секунда. Защита от принуждения? Тут снова вспомнился Боксби. Как портальщик удерживал меня при знакомстве, словно ввинтившись в мозг. «И от принуждения, и от чтения мыслей», — кивнула герцогиня. «Хотя ты вряд ли с подобным столкнешься, это не принято и не совсем законно. Но сейчас ты уязвима, и я хочу подстраховаться. Когда твой дар окрепнет, ты сможешь защищаться уже сама». «Еще одна хорошая новость». Я улыбнулась и, придержав юбки, спрыгнула на брусчатку. «Ну, здравствуй, Академия магии». «Готова принять новую адептку?» «Можешь не отвечать. Я в любом случае иду».